Глава двадцать пятая Господи, у тебя вид как после с е к с м а р а ф о н а Рози, прошептала я, ш л ё п а я ее по руке. Она покраснела, прижимая ладони к рту. Мы обедали в зоне Каворкинга. Нам посчастливилось сесть возле окон во всю стену, и ближайшие столики были заняты. Подруга огляделась по сторонам. Прости, я не хотела, прошептала она. Ладно, проехали, хихикнула я. Рози так перепугалась, что было даже смешно. Не надо извиняться. Но ты такая сияющая и взъерошенная, добавила она чуть слышным шепотом. Рози, хватит шептать. Ладно, прошептала она снова. Я закатила глаза, и она откашлялась. То есть вы, ребята, больше не прячетесь? Я не знаю, скоро решим. Я покачала головой. В любом случае, одно дело не скрывать свои отношения, и совсем другое объявлять на всю компанию, что у меня ночью был секс. Ты права, извини. Рози снова покраснела. Просто у тебя такие волосы, будто вы... Она повертела пальцем в воздухе. Сегодня ветер, ясно? Я пригладила каштановые пряди в ч е т н о й попытке их усмирить и добавила в пол голоса. Это вовсе не значит, что мы всю ночь трахались, точно кролики. Хотя так оно и было. Утром тоже, как только прозвенел будильник, мы соскучились и сплелись в объятиях, не успев открыть глаза. Стоило подумать про Аррона и, о боже, громко прошептала Рози. Я встряхнулась и увидела, как она таращит зеленые глаза. Ты думаешь о сексе прямо сейчас, так ведь? Спорить бесполезно. Рози знает меня как облупленную. На работе, выдохнула она. В разгар дня. Нет. Прошептала я в ответ, хотя в животе затрепетала от одной мысли, чтобы заняться Сараном сексом у него в кабинете. Черт возьми, неужто я и впрямь рехнулась? Просто вспомнила его квартиру. Я пожала плечами, разворачивая рогалик, который мы купили по дороге на работу. Мы. Было странно думать про меня с Сараном в таком ключе, хотя нет, судя по трепету в животе, не странно, а скорее волнительно, с порхающими бабочками и прочими сопутствующими атрибутами. Рози долго глядела на меня, хмуря брови, потом ярко улыбнулась. в а у да ты влипла. Может и влипла, я откусила от рогалика. Розалин, итак, что нового? Нет уж. Она открыла металлический контейнер, где лежал рисовый салат, посыпанный зеленью. Мы не будем говорить о моей унылой жизни или работе. Все по-прежнему. Лучше обсудим тебя, подруга. Она остервенела, вонзила вилку в еду. Хочу знать все подробности, в первую очередь самые интимные. Я жалобно надула губы. Не вздумай говорить, будто не было ничего особенного, иначе мы больше не подруги. Я уронила рогалик на стол и драматично вздохнула. Каталина Мартин, выкладывай все как есть по д частую. Черт возьми, д а в н о т ы начала командовать. спросила я, но р о з и ткнула в мою сторону вилкой и злобно сверкнула глазами. Ладно, ладно. Я вскинула руки и набрав полную грудь воздуха, принялась рассказывать обо всем, что было между мной и Ароном. На всякий случай стараясь не называть будущего босса по имени, утолив любопытство подруги, судя по довольной ухмылке во все зубы, услышанное ее порадовало, я схватила рогалик и принялась обедать. Лина, охренеть! ляпнул а Рози, не прекращая улыбаться. Я вздрогнула. Розалин, ты что, ругаешься? Я моргнула и улыбаешься, как чешский и р кот. О да, еще бы долбина эта идиотка. Я глядела, как она озирается по сторонам, по очереди поднимает предметы, лежащие на столе, и задумчиво кладет их на место. Ты что задумала? Горло сжалось, не пропуская рогалик. Ищу чем бы в тебя бросить. словно невзначай ответила Рози, по-прежнему улыбаясь. Рози злится, не хороший знак. Может, хоть так ума прибавиться? Хотя, судя по твоему рассказу, ты не просто дура, еще и слепая вдобавок. Даже не з н а я что делать. Если только отшлепать хорошенько, вдруг поможет. Я вытаращила глаза. Что значит отшлепать? Подруга называется. Она смерила меня таким взглядом, что я забыла о шутках. Лина. Я выдохнула, опустив плечи. Сама знаю, ясно? Да, заслужила. Теперь я понимала, что вела себя как последняя дура, слепая и упрямая. Рози права. Еще я начинала понимать, что я на самом деле испытываю Карину, и это было довольно жутко. Рози, кажется, нет, точно, я. Ох, не надо! Перебила она. В этот самый момент к нам подошли. Рози Лина, приветствую. Как вы, леди, поживаете? Я чуть было не огрызнулась. Теперь уже не очень, но пробормотала только: Здравствуй, Джеральд. До ответа на вопрос мы обе не с низ а ш л и Джеральда, кажется, это не смутило. Он по-прежнему топтался рядом со столиком. Лина, как прошел отпуск? Какой отпуск? Я взяла всего три дня, но поправлять Джеральда нет смысла. Повернувшись к нему на стуле и стерев с лица недовольную гримасу. Я приготовилась вытерпеть несколько минут светской беседы. Спасибо, не жалуюсь. Он понимающе кивнул и ухмыльнулся. Я насторожилась. Завтра, как помнится, долгожданный день открытых дверей. Джеральд оперся рукой о столик, и пуговицы на рубашке надтужно з а т р е щ а л и Почему он вечно надевает одежду на два размера меньше? Пора бы вежливо намекнуть, что это некрасиво. Джеральд, конечно, такой милости не заслуживает. Однако мир станет лучше без подобного зрелища. Уже выбрала наряд. Вы, девчонки, вечно тратите на это уйму времени. Я з а с к р е ж е л а зубами, уговаривая себя сидеть на месте и не ронять на Джеральда столик. Да, п р о ц е д и л а я. А теперь прошу меня извинить, но я хотела бы п о о б е У тебя же были трудности с организацией праздника, да? Спросил тот, словно не слыша. Показалось, будто Рози буркнула в его адрес какую-то гадость, что з а б е ш е н а я муха ее сегодня укусила. Возможно, только все давно улажено, сообщила я с максимально нейтральным выражением лица. Уж не сомневаюсь, наверняка быстро нашлись помощники. Последнее слово сопровождалось подмигиванием и прозвучало так, будто за ним стоит нечто большее. Кровь отхлынула от лица, и я з а л е д е н е л а Да, возможно. Я и до Испании не думал а скрывать, что Арн помогает мне. Теперь наши отношения окончательно изменились. Прятаться нет смысла. Конечно. Небрежно обронил Джеральд. Стоило только похлопать ресничками и хорошенько попросить, так ведь? л е д я н о й Арктический холод пополз по позвоночнику. Я вздрогнула. Вам девочкам все легко дается. Надо лишь состроить глазки. Я застыла. Что прости? Джеральд хохотнул, махнув рукой. О, милая, не бери в голову, просто к слову пришлось. Лина. Голос прозвучал непривычно холодно. Меня трясло, кровь застыла в жилах. Нельзя молчать, нельзя давать ему спуску. Меня зовут не Милая. Меня зовут Лина. Джеральд закатил глаза. Я разозлилась как никогда в жизни. Джеральд, я всегда была с тобой вежлива. Тон сочился яростью такой сильной. что за ней скрылся л е д е н я щ и й страх, н а р о в и в ш и й вырваться на волю. Я попрошу тебя уйти от нашего столика. Не хочу знать, что он скажет в ответ, иначе меня затрясет настолько сильно, что все полетит на пол. У меня нет времени выслушивать твои сексисткие выпады. Джеральд громко хохотнул на весь зал. Соседи обернулись в нашу сторону. Ох, милая моя. Джеральд, прошу, уйди. Рози встала. Тот и глазом не повел, будто вовсе е ё не слышал. Нет, человек с таким лицом не стал бы никого слушать. Ну-ну. д ж е р р л ь д скривил губы в мрачной ухмылке. Только посмотрите. Он нарочно заговорил громче. Спелось начальство, мы думает, будто теперь имеет право раздавать приказы. Мир перевернулся и замер. Ледяной гнев растаял без следа, взвыл страх, словно зверь выпущенный из клетки. В ушах зазвенело. Перед глазами поплыло, лавины, з б и в а я с ног, хлынули воспоминания из прошлого, которое казалось бы давно осталось за спиной. Шлюха, проститутка, трахается с учителями, отсасывает за оценки. Все повторилось по новой. Я опять наступила на те же грабли, только теперь не просто. Отшибла колени. На сей раз я потеряла все, что было. Мне уже не встать, не отмахнуться и не пойти дальше. Больше не получится. м о е й карьере конец. Много лет я пахала как проклятая в с ф е р е где женщин откровенно недолюбливают, добилась успеха, а теперь все пойдет прахом. По воле мерзкого мужела, на который взял самое прекрасное, что у меня было, недавно о б р е т ё н н о е сокровище, вывернул наизнанку и изморал в грязи, использовав против меня же. На руке сжались теплые пальцы, мягкие и, на удивление, знакомые, что было странно, ведь прошло совсем немного времени, и я не успела к ним толком привыкнуть. выжечь их следы клеймом у себя на коже. Лина, что случилось? Пробился сквозь хаос в мыслях густой голос. Я растерянно подняла голову и увидела синие глаза. а р а н жадно смотрел на меня, так глядят на крушение поезда со страхом и болью. к а т а л и н а настойчиво повторил а р а н Я наконец очнулась, хотела улыбнуться, однако улыбка увяла на губах. Ничего. Выдохнула я, качая головой. Надо поскорее увести его. Не хочу, чтобы Арн это слушал, чтобы Джеральд и его заплевал своим ядом. Ничего не случилось. Лицо у него было такое, что хотелось обнять, обхватить ладонями голову и утешить мягкими поцелуями. Но я будто так и м е н е л а Только и было сил, что смотреть, как Арн поворачивается к моей подруге. Рози, сказал он, и прозвучало это неправильно, совсем на него не похоже. Расскажи, что случилось. Я во все глаза уставилась на подругу, умоляя молчать, иначе Арнн взбесится, а в ярости он способен на что угодно. С рук точно не спустит. Рози покачала головой. Джеральд все знает. Вдаваться в подробности не пришлось. Арнн сразу понял, о чем речь. Вы двое не скрывались. Хохотнул Джеральд, будто рассказывая какой-то забаве. Пол видел вас вчера. Что тут страшного? Не переживай, дружище. На нас все пялились, словно в театре. Господи, до чего я устала, уже тошнит. Как бы отмотать жизнь обратно и начать ее заново. Хочешь совет, б л э к ф о р д Не гадь там, где ешь, а то поползут сплетни, особенно когда спишь с подчиненной. Хотя я тебя понимаю. Да ее ни в чем не виню. Это полезно, наладить хорошие отношения с боссом. Тишина. Нас поглотила густая, напряженная тишина. Потом ее прорезал голос Арона, острый как бритва. Тебе что, н е д о р о г а работа? О нет, Арон обращался к Джеральду, но слова резанули грудь мне. Арон, не надо! Я шагнула вперед, хватая его за руку. Погоди, б л э к ф о р д я говорился. Джеральд постучал себя пальцем по виску. Будущим боссом. Ты пока не начальник. Увольнять людей не имеешь права. Арон с т р я х н у л мою руку и шагнул к Джеральду. Я задал вопрос. Еще один медленный тяжелый шаг. д ж е р р ь д тебе дорога эта работа, потому что я способен тебя выгнать. Твои друзья по гольфу оттуда сверху не помогут, как и приспешники из отдела кадров. д ж е р р ь д замолчал, теряя ухмылку. Чувствуя себя беспомощной, совершенно бессильной, неспособной ничего решить, я еле сдерживала слезы, привычно подкатившие к глазам. Ненавижу. Ненавижу всей душой. Почему людям так нравится унижать других? Почему именно нас? Почему так скоро? Арн, судя по злой усмешке и скованным движениям, готов был слететь с катушек. Арн, хватит! Голос дрогнул. Плакать нельзя, ни в коем случае. Только не на глазах у половины компании. Арн не двигался с места, застыл мраморной статуей, ожидая, что скажет Джеральд, словно в запасе у него была целая жизнь. Арн, пожалуйста, я добавила голосу твердости. Тот по-прежнему не слышал. Ты делаешь только хуже. Разве? Не знаю. Но сказала я именно это и словно пробила окружавшую его пелену. Арн о вздрогнул. Он медленно повернулся ко мне. Мужчина, в котором я нуждалась как никогда в жизни, и в глазах у него отразилась боль. Сердце разлетелось в дребезги. Это я виновата. А у меня есть выбор. Надо было понимать, чем наша история закончится, и не ставить нас обоих в неловкое положение. Ясно ведь было, к чему все идет. Не в силах больше терпеть ни себя, ни боли в глазах Арона, ни вообще всей ситуации, я развернулась и вышла из к о в о р к и н г а пересекая длинный коридор. Двигалась дальше и дальше, поворачивала, спускалась по лестницам и не представляла, куда собственно иду. Я действовала на автомате, ноги сами несли меня вперед. Каталина, хватит бегать! Прозвучал за спиной полный отчаяние голос Арона, и мне стало противно вдвойне. Как я презирала себя за то, что лишний раз треплю ему нервы. Скажи хоть что-нибудь! Я шла не желая оборачиваться, не представляла даже в какой части здания мы находимся. Нас окружал пустой коридор. Каталина, твою мать, ты можешь остановиться, пожалуйста! Ноги замерли, веки опустились, я слышала, точнее... ч у в л а потому что теперь это было именно так. Я чувствовала его всем телом, впитывая тепло, как Арн подходит. Я открыла глаза и увидела перед собой разозленного и совершенно несчастного на вид мужчину. Не делай так больше, слышишь? Резко сказал он, цедя слова. Даже не думай. Я не позволю тебе уйти. Господи, до да чего хорошо он меня знает, лучше, чем я сама. Потому что его слова только укрепили решение пять минут назад, оформившееся в груди. Я была в ярости, злилась на всех вокруг, но в первую очередь на себя. Тебе легко говорить, огрызнулась я. Да напрасно, однако я от Джеральда р а з ъ е д а л организм изнутри, затмевая глаза черной пеленой. Это меня н а з о в у т шлюхой, так ведь? А ты просто отряхнешься и пойдешь дальше. Арон моргнул, его перекосило от боли и злости. Мне легко говорить, прошепел он. Думаешь, просто было удержаться и не набить ему морду, не выколотить ему к чертям все зубы, чтобы он хоть на неделю замолчал, или вовсе не прикончить эту н и к ч ё м н у ю свинью? Я не сомневалась, что Арн бы так и сделал. Он мог. Гнев л ю к с я оставив лишь тянущую тоску в груди. Я бы все равно не позволила, прошептала я. Не стоит м а р а т ь его руки и потом разгребать проблемы. Неправда. Стоит. Ради тебя я пройду через огонь. Ты что не видишь? Аран резко выдохнул носом, накрывая ладонью мне щеку. Я невольно потянулась за ней. Какую бы чушь тебе ни вбили в голову, за тебя стоит бороться, Лина. Я ведь не такой, как Даниэль. Это все в прошлом. Я покачала головой. Он прижал меня крепче. Если под ноги попадется камень и ты споткнешься, я упаду вместе с тобой, а потом помогу подняться. Все не так просто, Аран. Хотелось бы, чтобы он был прав, чтобы мир подстроился под нас. Это лишь красивые слова, как в сказке. В реальном мире ты не можешь уберечь меня от сплетен и увольнять каждого, кто косо на меня глянет. Допустим так. Но это не значит, что я не стану пытаться. Если тебя начнут оскорблять, я не буду терпеть молча. Не собираюсь стоять в стороне и смотреть, как ты принимаешь удар на себя. Грудь у него поднялась. В прерывистом злом вдохе. Я ведь знаю, за меня ты будешь драться зубами и ногтями. Мы защищаем друг друга. Так и должно быть. Речь не только об обычной жизни, Аарон. На кону моя карьера. Твоя, кстати, тоже. Я не сделаю ничего такого, ч т о поставила бы ее под угрозу. А что насчет остальных? Они-то могут взять того же Джеральда. Ужасно хотелось кинуться ему на грудь и дать волю слезам. И что потом? Всякий раз, когда чего-нибудь добьюсь, в спину мне будет тыкать пальцем и говорить насосало? Арн стиснул зубы. Не будут, Лина. Джеральд, особый случай. Я закрыла глаза, в горле застрял комок. Арн продолжал: Малыш, я вовсе не игнорирую твои страхи, клянусь, правда. Только нельзя при первой же заминке складывать руки и сдаваться. Нельзя каждую минуту оглядываться на мне неокружающих. и Дай нам шанс. А что, если никакого шанса у нас нет и никогда не было? Из горла рвался крик. Ты должна доверять нам, доверять мне, сумеешь? Арн, я тебе верю, но все это... Я покачала головой и отошла на шаг. Уже слишком. Кажется, я не вытерплю, не смогу пройти все заново. Если у нас ничего не выйдет, я не переживу, не вынесу, если Арн о сбежит так же, как в свое время Даниэль. Синие глаза потемнели от боли. Не веришь? Надломленно сказал он. Если говоришь так, значит, ты мне не доверяешь. Нас сдавило тишиной. Арон уронил плечи. Лина, я люблю тебя. Мое бедное измученное сердце дало трещину от того, как неправильно прозвучали эти слова. С тоской, лишённые положенного счастья. Почему такое чувство, будто ты разбила мне сердце? Душа у меня разлетелась вдребезги. Я рассыпалась на миллион осколков. Я не могу заставить тебя силой. Арн смотрел мне в лицо. Обычно синие глаза потускнели, в них отражалась боль. Не могу сделать так, чтобы ты бежала к о м н а не от меня. Я просто не могу заставить тебя полюбить настолько, чтобы ты дала нам шанс. В груди открылась дыра. Колени подогнулись, неспособные удержать мой вес. Меня шатало. Мы долго смотрели друг другу в глаза. в с ё происходило словно во сне, как в лютом кошмаре, от которого надо поскорее проснуться. Сон не спешил заканчиваться. В какой-то момент показалось, будто у Ара н а з в е н и т телефон, он даже не шлохнулся. Мелодия заиграла снова, потом еще раз. Наконец Арон вытащил телефон из кармана и взглянул на экран. Хотя, возможно, мне просто п о ч у д и л о с ь В голове стучало: п о в е р ь ему, поверь, поверь, поверь, и за этим грохотом. Я не замечала ничего вокруг. Я словно угодила в з а п а д н ю Меня засосало в пустоту, где не было ни времени, ни пространства. Я запомнила только одно: спину Арана, уходящего прочь. Он шагал по пустому коридору и не оглядывался. Ни разу. Ни разу.